По приказанию вашего превосходительства дозволено было рядовому Геккерину свидание с женой его в квартире посланника оборона Геккерина. При всем свидании находились жена рядового Геккерина, отец его посланник и некто графиня Строганова. При свидании я вместе с адъютантом вашего превосходительства был безотлучным. Свидание продолжалось всего один час. Разговоров, заслуживающих особенного внимания, не было. Вообще в разжалованном Геккерине незаметно никакого неудовольствия. Напротив, он изъявил благодарность государе императору за милость к нему и за дозволение, данное его жене, бывать у него ежедневно во время его содержания под арестом. Между прочим, говорил он, что по приезде его в Баден он тотчас явится к его высочеству великому князю Михаилу Павловичу. Во все время свидания рядовой Геккерн, жена его и посланник Геккерн были совершенно покойны. При прощании их не замечено никаких особых чувств. Рядовой Геккерн отправлен мною в путь с снаряженным жандармским унтер-офицером, В 1 час 45 минут пополудни. 23 марта Геккерин был уже в таурогине 800 верст в четверо суток. Никольский. 19 марта 1837 года. Встретил Дантеса в санях с жандармом. За ним другой офицер в санях. Он сидел бодро, в фуражке, разжалованный и высланный за границу. Тургенев. Я встретил Дантеса в санях тройкой, в фуражке, шитой шелком или неразборчиво. Он сидел бодро, на облучке сидел жандарм, в других санях офицер. Тургенев Булгакову. 20 марта 1837 года. Дай Бог, чтобы тебе не пришлось много пострадать во время твоего ужасного путешествия, тебе больному с двумя открытыми ранами. Позволили, или вернее, дали ли тебе время в дороге, чтобы перевязать раны? Не думаю и сильно беспокоюсь о том, барон Геккерин-старший Жоржу Дантесу. Унтер-офицер Новиков по возвращении донес, что Геккерин во время пути вел себя смирно и весьма мало с ним говорил, а при отъезде за границу дал ему 25 рублей. Никольский. До немецкой границы Дантес ехал в придворных санях, оттуда на вольных лошадях. В Берлине он сделал продолжительную остановку. Четыре года назад, перед отъездом в Петербург, он завел здесь некоторые знакомства. Теперь он решил отдохнуть в этом городе, повидать знакомых и обождать приезда жены. Однажды, когда он с еще не поджившей рукой гулял на Унтерден-Линден, его увидел из окна своего дворца наследный принц Вильгельм, впоследствии император германский. Он знал Дантеса и даже снабдил его рекомендательным письмом, когда тот отправлялся в Россию. Вильгельм постучал в окно, позвал Дантеса во дворец и велел рассказать историю поединка. Наконец приехали из Петербурга жена и приемный отец. Их сопровождал транспорт вещей, в том числе мебель, подаренная молодоженом бароном Геккерином. Из Берлина Дантес с женой отправился в Сульц, в Эльзасе, где и поселился в своем фамильном замке. Ничто, по-видимому, не смущало его душевного покоя. Ежегодно он приезжал на некоторое время в Баден, где по-прежнему встречался со старыми петербургскими знакомыми. Луи Метман, внук Дантеса. Семейные письма Геккеренов-Гончаровых явственно свидетельствуют, что через три месяца после своей свадьбы в апреле 1837 года Екатерина Николаевна Геккерн родила своего первого ребенка, Гроссман. Примечание. Указание Гроссмана основано на письме Гончаровой. Как выяснилось, поставленная на этом письме дата является ошибочной. Первый ребенок Гончарова и Геккерн, дочь Матильда, родился 19 октября 1837 года. В ноябре 1838 года Гончарова писала брату из Эльзаса. «Моя маленькая дочка прелестна и составляет наше счастье, нам остается только желать сына». В мае 1840 года, после рождения своего третьего ребенка, Гончарова писала «Я чувствую себя превосходно. Уже ты недели, как я совершенно поправилась. Вот что значит хороший климат. Не то, что не прогневайся в вашей ужасной стране, где мерзнут с первого дня года и почти до последнего. Да здравствует Франция, наш прекрасный Эльзас. Я признаю только его». В самом деле, я считаю, что пожив здесь, невозможно больше жить в другом месте, особенно в России, где можно только прозябать и морально, и физически.